Они уселись в тени на пьедестале павильона, и Тилла Тамма перевела разговор на скульптуру храма. Рамамурти стал рассказывать, увлекся и перешел на свои путешествия, поиски и стремления создать Анупам Сундарту. Он вдохновенно говорил о возрождении древнего слияния человека и природы, красоты, встающей из сочетания осознанной силы души и тела. Я задерживаю вас, но мне хочется еще поделиться с вами впечатлениями об одном изваянии девушки, которая находится здесь неподалеку. Эта девушка могла бы быть вашей сестрой. Сестры бывают очень разные. Вы не верите? Вот он, этот храм, совсем рядом. Который час? Пойдемте, только очень быстро. Через несколько минут они стояли в галерее святилище Вишванатха перед статуей Сурасундари. Две тысячи лет назад скульпторы, стараясь сделать свои идеи понятными для всех, шли по пути усиления, подчеркивания того, что они считали прекрасным. Их волшебство заключалось в том, что созданные ими изображения не утратили красоты и кажутся полными жизни. А это может быть только при великом мастерстве и верном понимании. Смотрите, ваша сестра живет. О, боги, как вы обе прекрасны! Пора идти. Меня ждут. Я очень благодарна вам. С вами оживают древние храмы, И прошлое сливается с настоящим. Мы еще не знаем, как много интересного в храмах нашей страны. Я только прикоснулся к их изучению. Вот если бы здесь был мой учитель, профессор Витаркананда. Странное имя. Звучит, как псевдоним Йога. Это и есть псевдоним, под которым он пишет свои литературные произведения. Угу. Но профессора нет с нами. И для меня достаточно ваших познаний. Мне они кажутся безграничными. Так позвольте. Вместо ответа она подняла обе ладони перед собой и сцепила указательные пальцы. Затем согнула пальцы правой руки, оставив большой выпрямленным. Это были обычные мудро. Жесты рук в танце. Идая Рам легко прочитала их. Как вы отказываетесь? Нет, жест сиххара имеет значение не только отказа. О, мой ученый друг, оказывается, есть вещи, которых и вы не знаете. А это всего лишь знаки влюбленных по нашему древнему канону любви Камасутри. Я показала вам, хоть и трудно, но я буду здесь, как солнце станет на западе я виноват. У древних не было точного времени. Ну, а мы с вами живем в 20 веке и добавим 5 часов. Хорошо? Конечно.